резиновая и волосатая кожа это наследственная болезнь с малопонятным названием десмогенез заключается в том что кожа человека может растягиваться как резина а когда ее перестают растягивать сжимается до прежних размеров впервые официальная медицина обратила внимание на этот феномен в тысяча восемьсот двадцать шестом году тогда в поле ее зрения попал испанец георг альбесса этот молодой двадцати трех летний мужчина без труда натягивал кожу на подбородок лицо и даже голову причем как это ни странно удивительное заболевание коснулось лишь правой стороны его тела еще один случай описал американский геолог наварра исследуя районы восточной африки он встретил пожилого негра у которого кожа тоже растягивалась, словно эластичная резина. Причем эту ее особенность абориген применил в практических целях. Отправляясь по хозяйственным делам, он оттягивал кожу живота, придавал ей форму сумки и засовывал туда дневной обед. Необычная эластичность кожи встречается настолько редко, что до настоящего времени этот феномен остается загадкой для ученых. правда сейчас кое какие сведения о причинах этого заболевания все же известны например медики уверены что эта болезнь может возникнуть в случае нарушения баланса коллагенового и эластичного веществ по этой причине кожа становится менее прочной и больные очень часто получают различного рода травмы кожи причем иногда со смертельным исходом Так однажды после купания юноша прилег на песчаный берег моря и больше уже не поднялся. Те участки тела, которые касались земли, полностью отделились от тела. Спасти молодого человека не удалось. Обычно у больных десмогенезом очень непрочные оболочки внутренних органов и стенки кровеносных сосудов. По этой причине до преклонного возраста они чаще всего не доживают ведь даже при самых незначительных травмах у них разрушается селезенка и печень рвутся крупные кровеносные сосуды более того получив даже очень легкие раны такие люди все равно погибают от внутреннего кровоизлияния установили ученые и еще одну особенность организма характерную для людей с резиновой кожей оказывается у них суставные сумки тоже могут сильно растягиваться настоящие чудеса мог творить со своим телом американец чарльз ворон обладавший такими суставами так он мог растянуть мышцы с живота настолько что через кожу можно было отчетливо увидеть его внутренние органы кроме того он также легко управлял и своим скелетом например без особых усилий выводил кость бедренной сумки и возвращал на место без каких либо последствий для здоровья а некий француз известный как человек протеин мог так напрячь свою мускулатуру что когда по его телу били тяжелым молотом казалось будто ударяют по бетонной стене он прекрасно использовал даже те мускулы которые не подвластны воле обыкновенных людей например воздействие на мышцы кровеносных сосудов он мог совсем прекращать то крови в той или иной части тела такими же способностями обладал некий американец по фамилии фиджерельд он мог демонстрировать на своем теле любые какие только возможны у людей виды вывихов а житель канады пьри виюшимин связывал себя в узел в области плеча разворачивал конечности на триста шестьдесят градусов а ступням и голенем ног мог придать положение, противоположное нормальному. За эти свои достижения он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но перещеголял канадца-американец Дэниел Смит, который пять раз попадал в знаменитую Книгу рекордов. А начал Дэниел вить из своего тела веревки в четырехлетнем возрасте. Сначала он ничего особенного в этом не видел. но сообразив какими уникальными способностями он обладает в восемнадцать лет стал выступать в цирке смит творит со своим телом поистине чудеса он словно змея протискивается через сиденье унитаза вяжет из своего тела сложные узлы а также заставляет сердце перемещаться в грудной клетке в основе всех этих феноменов лежит патология получившая в медицинской литературе название синдрома эллерса дан лоса связана она с мутациями генов отвечающих за синтез различных типов белка коллагена на сегодняшний день известно десять разновидностей этого синдрома различающихся по клиническим проявлениямще одна удивительной аномалией человеческой кожи является волосатысть или по научному гипертриххоз у людей подверженных этому заболеванию густые волосы покрывают не только торс или конечности но и лицо лоб щеки нос уши а у взрослого человека даже слизистую желудка причины заболевания до конца не выяснены долгое время специалисты придерживались мнения что гипертрихоз представляет собой очень редкое проявление атовизма гены которого сохранились в наследственном аппарате человека с первобытных времен в темные годы средневековье появление на свет покрытого волосами ребенка считалось происками нечистой силы поэтому таких младенцев топили а их матерей подвергали той же казни что и ведьм живыми сжигали на костре позже даже когда инквизиция сошла с исторической сцены Таких людей все равно обходили стороной, считая их оборотнями. По этой причине с некоторых пор эту болезнь стали называть синдромом оборотня. Часто чрезмерная волосатость передается по наследству, и поэтому иногда этим заболеванием поражены целые семьи. Следует отметить, что гипертрихоз – заболевание не только загадочное, но и довольно редкое. Один случай – на десять миллионов людей причины его появления неизвестны есть только гипотезы например некоторые ученые биологи считают что первые признаки болезни появляются у ребенка в внутриутробном периоде ведь все эмбрионы приблизительно на восьмом месяце развития покрываются волосами как их первобытные предки обезьяны но потом шерсть исчезает но в редчайших случаях она остается и тогда на свет появляется человек волк скорее всего считают ученые это происходит в результате изменений в генах к тому же американские ученые обнаружили группу генов которые определяют количество волос на теле человека поэтому теперь со всей определенностью можно сказать что появление волосатых людей это вовсе не эволюционные аатавизы кстати медицинская статистика утверждает что начиная со средних веков в мире зарегистрировано приблизительно пятьдесят случаев гипертрихоза но как считают врачи в настоящее время это заболевание получило более широкое распространение сейчас по официальным данным на земле живут девятнадцать людей чьи тела и лица поросли густыми волосами впрочем иногда ненормальный волосяной покров держится пятнадцать двадцать лет а потом лишние волосы выпадают и больше не растут с чем это связано науки тоже неизвестно